Глава двадцать девятая. Статья вышла в декабре. К тому времени у меня уже был собственный кабинет в Клойстерсе. Совсем маленький, но, тем не менее, мой. И к тому времени, когда первый снег окрасил в бурый цвет кончики травинок в парке Форт Трайон, Никто больше не упоминал ни рэйчел ни Патрика. Только я помнила каждую подробность того лета. И каждую весну наступал вечер всего один, когда я шла домой ночью по сверкающим многолюдным улицам Нью-Йорка. И теплый ветер возвращал мне эту память. Даже когда я перестала весенними вечерами возвращаться домой пешком, Этот ветерок настигал меня сквозь окна квартиры или в шуме приближающегося поезда метро, непрошено, среди полного штиля. Я была обязана всем тому лету, которое все стремились забыть. В марте приглашения в докторантуры осыпались десятками, и бесчисленные кафедры готовы были принять меня и чествовали мои достижения. Статья получила широкое признание и щедрые отзывы. Никто, конечно, не упомянул о предыдущих отказах, полученных мною. Все, как и я, верили, что время, проведённое в Клойстерсе, изменило меня. Я знала, что так оно и было. В конце концов, я решила поступить в ель, но не потому, что там витал призрак Рэйчел, а потому, что там была Аруна, а она стала для меня самым близким человеком, После моей семьи, во всяком случае, на тот момент. В течение нескольких месяцев карты лежали в коробке нетронутыми, пока Аруна не предложила мне подумать о том, чтобы продать их в Бейнаке на частной распродаже, где никто не станет задаваться вопросом об их происхождении. Сумма, на которую мы согласились, была достаточно большой, чтобы я могла спокойно жить в Нью-Хейвене, зная, что мне не придётся брать дополнительную работу или ссуды, чтобы прокормить себя во время учёбы в аспирантуре, а, возможно, даже дольше. Во второй год учёбы в Йелле я снова посетила симпозиум в музее Моргана, на этот раз вместе с Аруной. Там я встретила Карла Гербера, куратора отдела эпохи Возрождения, из-за отъезда которого я попала в Клойстерс. К Рэйчел, к Патрику, к теням моего прошлого. Он был мягким и добрым и выразил сожаление по поводу ситуации, в которую по неосторожности втянул меня. Но, — сказал он, — когда мы пили кофе между заседаниями, я думал, вы знали. Знали, что меня не будет. Конечно, это было заранее оговорено, мой отъезд. И тут меня осенило, что, возможно, Патрик подстроил весь этот гамбит. что момент, который я считала судьбой, момент, когда он постучал в дверь Мишель, на самом деле был срежиссирован. Может быть, причиной тому было имя Линграфа в моем резюме. «Это Патрик все устроил?» — спросила я. «О нет», — произнес он, понизив голос. «Это сделала Рэйчел. Это она помогла мне получить с тем летом работу в коллекции Короза. «В Бергаму!» Она сказала, что вы приедете в Клойстерс. Она была уверена в этом и в том, что о вас позаботится. Ей очень хотелось увидеть, чему вы могли научиться, работая с Линграфом. Он предложил мне сигарету, и я взяла ее, глубоко затянувшись. лингров как оказалось, не дожил до публикации статьи, и даже до холодных ветров, которые обрушились с каскадов той зимой после моего лета в Клойстерсе. Он умер от сердечного приступа в своем домашнем кабинете через месяц после моего выпуска из уитман колледжа Ему было 89 лет. В результате мне не суждено было узнать, связалась ли Рэйчел с ним, рассказал ли он ей обо мне, почувствовала ли она во всем этом хоть какую-то, пусть самую малую, но возможность, открытие, которое могло бы бесповоротно изменить её и мой мир. Прошлое, как я теперь знаю, может рассказать нам больше, чем будущее. Этот урок я усвоила ещё до того, как переступила порог Клойстерса. Я знала, что этот день, эта полоса асфальта навсегда изменит меня. И хотя карты рассказали мне так много, оставались ещё некоторые пробелы, которые нужно было заполнить. Так, просматривая микрофильмы в Нью-Йоркской публичной библиотеке, я узнала, что родители Рэйчел любили кататься на яхтах класса лазер, узкие с мелкой осадкой, которые были популярны в гонках. Лазеры, однако, порой создавали проблемы, потому что в их корпусах Было две сливные заглушки. Одна на корме, которая, если её не закрыть, сразу же заливала яхту водой, а другая, расположенная в кокпите, заставляла лодку погружаться в воду постепенно. Как выяснилось, несчастные случаи с судёнышками на озере Лонг-Лейк происходили очень часто, но утопления случались редко. Из-за этого расследование гибели родителей Рейчелл Её чудесного выживания занимало полицию и журналистов Джонсбурга в течение нескольких месяцев. Самым главным вопросом было, как вторая заглушка, та, что должна была находиться в кокпите лодки, оказалась в мусорном контейнере ресторана, где в тот вечер обедали Рэйчел и её родители. Полиция, естественно, опросила всех. Но никто из сотрудников или посетителей не мог вспомнить, чтобы кто-то заходил на борт их лазера, пришвартованного к деревянному причалу, где ветер и волны бились о скрипучие пластиковые бамперы. Кроме, конечно, Рэйчел. Не найдя ни мотивов, ни свидетелей, полиция в конце концов прекратила поиски. Это решение... Несомненно, было обусловлено вмешательством адвоката семьи Мондрой, который в довольно строгих юридических выражениях попросил полицию дать семье время на скорбь. Рэйчел, в конце концов, тоже пострадала в результате крушения яхты. Ей просто, как сказал главный следователь, чрезвычайно повезло. Удача. Лак. Вероятно, от средневерхненемецкого слова «Глюк», означающего «везение» или «счастливый случай». Удача — просто другое слово для обозначения судьбы. Рэйчел, как я знала, не верила в удачу. И, читая статью, я буквально видела, как она достает спасательные жилеты и оставляет их на причале. Я видела, как она поднимается на борт яхты, ближе к концу ужина, чтобы вынуть пробку из кокпита. На этом несчастном случае повсюду были заметны отпечатки пальцев Рэйчел. По её расчётам, насколько я поняла, оставался неплохой шанс, что её родители выживут. Но если повезёт, то выживет она, а они — нет. Она была права, когда сказала, что мы одинаковые. Но я бы отдала всё, чтобы изменить судьбу своего отца. Рэйчел, конечно, не испытывала подобных угрызений совести. Карты, которые я раскинула в ту ночь в Лонг-Лейк, подсказали мне, чем закончится история Рэйчел. Но в конечном итоге я оставила выбор за ней. В жидком предутреннем свете следующего утра я дошла до конца причала, где над водой были подвешены лазеры. Мачты опущены, паруса убраны. и поднялась на борт каждой яхты, стараясь не раскачивать её. Из кокпитов я вытащила спасательные жилеты и заглушки, маленькие белые пластиковые диски, которые сунула в карман. Я несла их всю дорогу до квартиры Лоры, а потом, когда мы шли домой после ужина, под тёплым ветром Сыстривер вытащила заглушки из кармана и позволила им упасть на асфальт. Видите ли, мы одновременно и хозяева своей судьбы и находимся во власти Мойр, трёх богинь Рока, которые ткут наше будущее и обрывают его. И хотя я по-прежнему верю, что мы можем контролировать мелочи жизни, те небольшие решения, которые складываются в повседневность, я считаю, что, возможно, общая структура нашей жизни зависит не от нас эта структура принадлежит судьбе тем летом Клойстерс пришел за мной и вручил мне мою судьбу но сейчас как и рэйчел я предпочла бы не знать чем закончится эта истории таблицы с толкованием карт Тару руководство н стилуэлл Вы найдёте в PDF-приложении к данной аудиокниге. Текст читала Елена Дельвер.